Профилактическое увлажнение. Одной из наиболее интересных областей детской дерматологии являются меры по предотвращению атопического дерматита у детей с высоким риском развития этого заболевания. Атопический дерматит все чаще называют первым шагом в атопической триаде, которая, как я отмечала ранее, может привести к астме, полинозу и пищевым аллергиям. Остановим атопический дерматит у детей и младенцев, думают врачи, и, возможно, это предотвратит возникновение связанных с ним заболеваний. В настоящий момент один из самых многообещающих методов лечения включает профилактическое увлажнение. Оно заключается в ежедневном нанесении на все тело малыша, кроме головы, увлажняющего средства без красителей и отдушек на протяжении первых 6-8 месяцев жизни. Считается, что пока кожа ребенка окончательно не сформировалась, увлажняющее средство укрепит ее барьерную функцию и таким образом защитит ребенка от аллергенов и раздражителей, которые могут способствовать развитию дерматита. Но какой продукт выбрать? Я видела исследования, подтверждающие эффективность самых разных препаратов. От старого доброго вазелина до подсолнечного масла. Если в вашей семье есть предрасположенность к атопическому дерматиту, следуйте приведенным ранее инструкциям покупанию, а в дополнение ежедневно на протяжении первых 6-8 месяцев жизни наносите на кожу малыша увлажняющий препарат. Почти все из перечисленных далее продуктов включены в список средств, рекомендованных мной взрослым в главе 6. Увлажняющие составы для младенцев и детей также включают натуральные растительные масла, которые не являются ни аллергенами, ни раздражителями, а также, пожалуй, самый дешевый препарат – вазелин. Помните, ребенку не нужна косметика с приятным ароматом, которая поможет ему быстрее заснуть. Эвина Экзема Терапии Мастурайзинг cream Доступна для заказа на ru.iherb.com. АВН Триксера Пласс Ньютри Флюид Балм. Биодерма Атодерм Пипи Ультра Норришинг Балм. Серови Увлажняющий Лосьон. сырови Увлажняющий Крем. Сетофил Увлажняющий Лосьон. Сетофил Увлажняющий Крем. Ля Рош Пазели Пекарбиум АП+. Вазелин. Чистое кокосовое масло. Чистое подсолнечное масло. И напоследок. Некоторые натуральные масла, например, оливковые, не подходят для защиты кожи. Между тем, эффективность перечисленных ранее масел подтверждена многими исследованиями. Кроме того, я не использовала бы кокосовое масло для лица. Оно имеет свойство закрывать поры, что может вызвать акне даже у малышей. Защитите ребенка от солнца. Я не советую использовать солнцезащитные средства, особенно в течение первых шести месяцев жизни ребенка. Лучше просто укрыть его от солнца, используя специальную одежду. Младенцам и маленьким детям все равно, что на них надето, так что пусть это будут вещи с УПФ-фактором, как СПФ, но для одежды. И не забудьте о панамке, которая прикроет уши. Если ребенку от полугода до двух лет он не должен находиться на солнце в период с 11 до 15 часов. Если вы приехали в отпуск или проживаете в местности с теплым климатом, и ваши дети весь день гуляют или плещутся в воде, приобретите для них полностью закрытые купальные костюмы или футболки с длинными рукавами и УПФ-фактором, а также головные уборы с полями, не кепки. Также я советую пользоваться минеральным солнцезащитным средством с СПФ 50 и выше – до двух лет лучше избегать продуктов с органическими фильтрами. Мне больше всего нравится Aven Mineral Cream SPF 50, потому что он хорошо держится и обеспечивает надежную защиту. Для своих детей я использовала именно его. Дети от двух лет до пубертатного возраста. Большинство детей моются слишком часто. Мое поколение застало самый пик популярности ежедневного мытья. Наши матери настаивали не только на том, чтобы мы мылись каждый день, но и намыливали все тело, в том числе и за ушами. Больше того, проверяли, оттерли ли мы въевшуюся грязь на задней стороне шеи. Все это ужасно вредило коже. Мы уже давно знаем об этом, однако идея только-только начинает просачиваться из академических кругов в медицину и массы. Одна из ключевых научных публикаций на эту тему является одной из моих излюбленных. Я говорю о многолетнем исследовании родителей и детей графства Эйван, также известном как «Исследование детей 1990-х годов». Ученые из Бристольского университета пытались отыскать как можно больше женщин, которым надлежало родить в 1991 и 1992 годах. В общей сложности было найдено 15 247 беременных, чтобы затем, уже после рождения детей, изучить, как образ их жизни повлияет на здоровье. Исследование ответило на множество вопросов о том, как лучше ухаживать за младенцами и детьми. Наиболее важный аспект изыскания посвящен оптимальной частоте купания. Когда детям исполнялось 15 месяцев, исследователи опрашивали родителей, как часто те купали малышей. Большинство, около 55%, делали это ежедневно, около 5% мыли детей как минимум дважды в день, 36% по несколько раз в неделю и всего 4% раз в неделю и реже. Далее ученые в течение нескольких лет наблюдали за детьми и обнаружили, что в целом Чем чище были испытуемые или чем сильнее их родители зацикливались на соблюдении гигиены, тем чаще у детей развивались экзема и астма. То есть чем чаще проводилось купание, тем выше был риск заболеть экземой или астмой. Последующие исследования подкрепили этот вывод, указав на причинно-следственную связь между слишком частым мытьем и дебютом атопических заболеваний. Но не только их. Есть все причины полагать, что растет и количество случаев детского аллергического контактного дерматита, сыпи, которую вызывают попавшие на кожу вещества. Как вы думаете, в чем причина? Правильно, в слишком частом мытье и использовании слишком большого количества косметики в юном возрасте. В том, что дети слишком много и слишком часто купаются с мылом. И когда у ребенка появляется кожная реакция или атопический дерматит, родители бегут в аптеку, чтобы приобрести гипоаллергенное средство или что-нибудь для чувствительной кожи. Но мы уже знаем, как ненадежны эти формулировки. Во многих подобных продуктах огромное количество отдушек, растительных компонентов или ПАВ, от CEPB до пчелиного воска, и все они способны спровоцировать аллергию или раздражение. В действительности пагубные последствия злоупотребления мытьем уже настолько очевидны для медицинского сообщества, что в 2016 году Американская академия дерматологии ААД опубликовала руководство по купанию, которое предыдущие поколения родителей сочли бы потворствующим наплевательскому отношению к детям. И это не какая-нибудь местечковая организация. В ААД входит 18 тысяч специалистов по кожным заболеваниям, причем со всего мира. И ААД утверждает следующее – если кожа детей не испачкана, не нужно купать их чаще раза двух в неделю. Это потрясающе! Только подумайте, сколько свидетельств должно существовать, чтобы подобная организация сделала столь смелое заявление. У многих дерматологов есть связи с косметическими компаниями, некоторые из них торгуют мылом, продажи которого после такого выступления скорее всего упадут. Но, несмотря на негативные последствия, научные доказательства оказались настолько весомыми, что врачи посчитали нужным озвучить соответствующее мнение. Вот что хочу сказать. Если ребенок действительно испачкался, например, весь день валялся в грязи, играл с лягушками и червяками или тем, с кем или чем предпочитают возиться дети, искупайте его. А Ат уточняет, что сделать это следует и в том случае, если он потный или от него плохо пахнет. Некоторых родителей мысли о купании раз в неделю приведут в ужас. Перейти с ежедневного мытья на еженедельное не так-то просто. Для начала можно перестать использовать мыло и очищающие средства, ограничившись быстрым ополаскиванием ребенка под душем или непродолжительным купанием в ванне. Просто запомните, что ежевечерний ритуал, согласно которому вы ведете ребенка в ванную, где хорошенько оттираете, это перебор. Такое частое мытье не просто не нужно детям, оно действительно вредит их коже. Растет риск возникновения экземы или другого атопического заболевания, аллергии на какой-то компонент средства для мытья. Еще может нарушиться хрупкий баланс микробиома кожи. Руководство ААТ касается детей от 6 до 11 лет. Я считаю, что эти правила можно применять для детей от двух лет до пубертатного возраста. В моем доме вообще нет мыла. Я применяю только синтетические очищающие средства, в которых нет или почти нет аллергенов и раздражителей. Для детей я рекомендовала бы те же продукты, что и для взрослых. Список в главе 6. Конечно, никто не отменяет рекомендацию по соблюдению элементарной гигиены и мытью рук, в том числе перед едой и после посещения туалета. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Подростки. В период полового созревания многое меняется. Мне это известно. К моменту написания этой книги все мои сыновья уже достигли подросткового возраста. Руководство АА для подростков отличается. Им рекомендуется мыться ежедневно и умываться утром и вечером. Я не считаю, что полностью мыться и пользоваться очищающим средством нужно каждый день. Достаточно просто ополоснуться, применив очищающий продукт там, где начало выделяться кожное сало, например, на торсе, или стал появляться неприятный запах в подмышках, паховой области и на стопах. Самая большая беда подростков – акне – Когда у моих старших сыновей появилась угревая сыпь, я сделала для них пенящиеся средства для умывания, назвав его в честь старшего сына брендона «Формюла Би». В составе этого препарата против акне не было ароматизаторов или высвобождающих формальдегид консервантов, как и проблемных ингредиентов типа СЛС или СИЭПИБИ. Однако мои сыновья не знали, что с ним делать, они нанесли его на лицо, как будто это увлажняющий крем, а затем попытались смыть. Вспенить даже не пытались. Это было забавно, такой провал для дерматолога, думаю, я никогда не показывала детям, как умываться. Вопреки рекомендациям ААТ, я предложила бы подросткам умываться с очищающим средством только раз в день, на ночь. Водой, конечно, пусть умываются когда угодно, юноши и девушки, которые проходят курс лечения от АКНЕ, могут заметить, что многие продукты для умывания слишком агрессивные для кожи и без того высушенной лекарственными препаратами. Им я советую выбрать очищающее средство, которое не пенится и не содержит мыла, или мицеллярную воду. Если захотят что-то посильнее, пусть попробуют оба средства сразу. Девушкам, только-только начинающим пользоваться декоративной косметикой, советую выбирать средства без масел. Если решили наносить тональный крем, пусть он тоже будет не на масляной основе. Для жирной, склонной к окне кожи лучше подходит минеральная косметика с консистенцией пудры. И откажитесь от декоративных средств с салициловой кислотой, которая борется с угревой сыпью. Макияж – это макияж, и смешивать его с лечением не стоит наносите с утра макияж, а лекарства от акне на ночь. Подросткам я советую пользоваться теми же средствами, что и взрослым, поэтому ориентируйтесь на списки из главы 6. Если страдаете от угревой сыпи, выберите пенящиеся средства без наворотов, то есть без отдушек и модных растительных компонентов. Хорошие продукты предлагают бренды Серви и Ля Рош-Позе. Как вариант можно рассмотреть пенищееся очищающее средство Ньютроджина. И последнее. Подросткам с Сакне следует быть внимательными при выборе солнцезащитной косметики. Как показывает мой опыт, она может усугубить угревую сыпь. Лучше выбирать более легкие жидкие солнцезащитные средства. Они с меньшей вероятностью приводят к появлению сыпи. Я советовала бы следующие продукты. Aven SPF 50 Plus High Protection Mineral Cream, Bioderma Photoderm Mineral Spray SPF 50 Plus, Cetaphil Pro Redness Control, Clinique Mineral Sunscreen. Выпускаются версии для лица и тела с разными SPF-факторами. SkinCeuticals Sheer Mineral UV Defense. Мы привыкли обращаться с ребенком так, будто он хрустальная ваза, которую ежедневно следует мыть и протирать. Научно доказано, что такое отношение приносит больше вреда, чем пользы. Детям полезно столкнуться с большим окружающим миром, как с точки зрения чистоты, так и всей будущей жизни.